Глава 19. Погоня. А через несколько минут на борту Хенли вспыхнул прожектор. В его ярком свете стало отчетливо видно лодку, которая на полной скорости неслась к берегу. Расстояние между береговой охраной и контрабандистами стремительно сокращалось. Главный старшина Браун схватил мегафон и приказал беглецам остановиться. Они его не послушали. «Ну что ж, пора показать, что мы тут вовсе не шутки шутим», сказал Старшина, глядя на Бифа, Фила и Джерри. «Сделаем предупредительный выстрел». Он велел ребятам уйти с линии огня на случай, если контрабандисты начнут отстреливаться. Друзья повиновались, и хотя из укрытия ничего толком не было видно, они навострили уши, чтобы тоже следить за происходящим. Хенли уверенно плыл вперед, а вскоре грянул выстрел, и снаряд со свистом рассек воздух. «Заглушите мотор!» — приказал Браун, а спустя мгновение добавил «И оружие положите!» Контрабандисты, судя по всему, повиновались, потому что вскоре капитан сказал ребятам «Можете выходить!» Все трое робко подошли к нему. Краем глаза бив заметил, что один из двух контрабандистов встал в полоборота и украдкой нырнул рукой в карман своих спортивных брюк. Решив, что он сейчас выхватит пистолет, Биф хотел было предупредить об этом Брауна, но тут контрабандист резко достал руку и выкинул что-то за борт. «Редкие лекарства», — с ужасом подумал Биф. Он торопливо сбросил одежду, а когда остальные спросили, что это он затеял, он ответил коротко «Есть кое-какое подводное дельце». Через мгновение он уже был в воде и, энергично работая руками и ногами, устремился к лодке бандитов. Обогнув судно, он подплыл к нему сзади. А главный старшина Браун тем временем приказал бандитам поднять руки. Хенли подошел поближе к лодке, и двое служащих береговой охраны перескочили на нее и защелкнули наручники на запястьях преступников. Одному из своих подчиненных Браун приказал отвезти контрабандистов в штаб береговой охраны прямо в их лодке. «Вы ничего не докажете!» — вскричал один из пленников. «Вы не имеете права нас арестовывать!» Но тут у борта появилась голова Бифа Хупера, а через мгновение он взобрался в лодку и воскликнул. «Доказательств предостаточно!» «Вот они!» Он вскинул руку с непромокаемым, надежно запечатанным мешком. Он был прозрачным, и различить надписи на его содержимом не составляло труда. «Я точно знаю, что это редкое лекарство», — сообщил Гиф. Наш доктор упоминал о нем несколько дней назад. Это заявление тут же поумерило пыл контрабандистов. Они наперебой стали клясться, что им велели доплыть до указанной точки и доставить груз в условленное место и ничего больше. При этом раскрывать имя человека, который дал им такое задание, они отказались, как и рассказывать, куда именно им было велено отгрузить украденный товар. «Мы и так уже знаем правду», — проговорил главный старшина Браун, поглядывая на бандитов. А потом посмотрел на рулевого. «Плывите к дому на утесе. Там помощь наверняка лишней не будет». Биф вернулся на борт Хенли, и пока он натягивал одежду, лодка устремилась к заветной цели. «Как знать, может, на сегодня приключения еще не кончились», шепнул он товарищам. А незадолго до этого Чет и Тони добрались до входа в секретный туннель. На патрульной лодке, идущей следом за ними, зажегся мощный прожектор. «Глядите!» — крикнул Чет. Прямо перед ними показалась лодка с двумя пассажирами. Она лавировала меж камней перед входом в туннель. «А ну стоять!» — скомандовал капитан Бертрам с борта «Алисы». Рулевой неизвестной лодки повиновался и выключил двигатель. Но вместо того, чтобы сдаться, он крикнул своему спутнику «Снеффен, ныряем!» С молниеносным проворством контрабандисты метнулись в хвост лодки и прыгнули в воду. Прошло несколько секунд, но они так и не вынурнули. «Держу пари, они уплыли в туннель», — предположил Чет. «Поплывем за ними». «Непременно», — ответил Бертрам. «Тони, покажешь нам дорогу?» «Да, конечно», — согласился Тони, следя пристальным взглядом за опустевшей лодкой контрабандистов, которую течением несло на камни. «Тогда мы поплывем с вами», — сказал старшина. Он оставил двоих подчиненных на Алисе, чтобы те охраняли лодку и стерегли вход в логово на случай, если в окрестностях появятся новые контрабандисты. Остальные члены команды, включая самого Бертрама, перебрались на борт Неаполя, и Тони повел лодку меж камней к туннелю. Один из подчиненных Бертрама стоял на носу и светил переносным прожектором. Все старательно высматривали в туннеле пловцов, Но они так нигде и не мелькнули. Когда Неаполь заплыл в озеро, сотрудник береговой охраны обвел лучом прожектора береговую линию. «Вон они!» — крикнул Чет. Двое контрабандистов, с которых ручьями стекала вода, распахнули потайную дверь в каменной стене и скрылись за ней. Дверь захлопнулась. Тони подвел лодку к каменному уступу рядом с дверью, заглушил мотор и выскочил на берег вместе с остальными. Ко всеобщему удивлению, дверь оказалась не заперта. «Я пойду первым», — заявил Бертрам. «Будьте осторожны», — взмолился Чет. «Бандиты могут быть вооружены». Старшина приказал всем отойти назад, а сам распахнул дверь и посветил внутрь фонариком. И снова никого. «За мной!» — воодушевленно скомандовал Бертрам. Вся компания быстро зашагала по пути, который еще совсем недавно обнаружили братья Харди. Когда они добрались до коридора и увидели три двери, Тони предложил заглянуть за них и проверить, не взяли ли Харди в плен. Они осмотрели все комнаты по очереди, но никого не нашли. Группа продолжила путь по коридору, а потом поднялась по лестнице, ведущей в дровяной сарай у дома Поллита. Толкнули люк, Но тот не сдвинулся с места. Прожектор не высветил ни потайных пружин, ни задвижек. «Наверное, те двое подали сигнал тревоги», — предположил Бертрам. «И сверху на люк навалили что-то тяжелое, чтобы нас задержать». «Так давайте его вышибем», — предложил Чет. Они стони, взяв себе в помощники двоих служащих береговой охраны, со всей силы навалились на люк. Он немного приподнялся, но тут же вернулся на место. «Если он даже и прибит гвоздями, то точно не со всех сторон», — заключил Бертрам. «Попробуйте еще разок». Попытка повторилась. Все услышали, как что-то звучно откатывается в сторону. «А теперь все вместе!» — тяжело дыша скомандовал Чет. «Раз, два, взяли!» Этот рывок увенчался успехом. Что-то тяжелое, что придавливало люк сверху, с грохотом упало и откатилось, а дверца распахнулась. Как и прежде, главный старшина Бертрам настоял на том, что выйдет наружу первым. На улице было тихо, как и в доме, а в окнах не горело ни единого огонька. Старшина разрешил остальным тоже вылезти, но предупредил. «Возможно, это ловушка...» Ступайте осторожнее, а если вдруг начнут стрелять, вы, ребята, сразу же спускайтесь обратно в люк». На подъездной дороге показались машины с яркими фарами и сиренами. «Это, наверное, полиция!» — воскликнул Бертрам. Вскоре автомобили подъехали к дому сзади, и из них высыпали полицейские. Главный старшина Бертрам тут же выступил вперед, чтобы поздороваться с капитаном Райдером из полиции штата. Они коротко переговорили о чем-то в полголоса. По обрывкам фраз ребята догадались, что полицейские хотят взять дом штурмом. Когда защитники правопорядка наконец пришли к соглашению, все с изумлением увидели в дальнем окне второго этажа человека. В правой руке он держал пистолет, а левой требовал внимания. «Меня зовут Снатмен», — сообщил он, вскинув руку в театральном жесте. Хотел бы с вами поговорить, пока вы тут все вверх дном не перевернули. Я знаю, что вы уже очень давно ищете меня и моих людей. Но я вам так просто не дамся. Сперва некоторым из вас придется проститься с жизнью». Он выдержал драматичную паузу. «Ближе к делу, Снатмен», — потребовал капитан Райдер. У него на готове тоже было оружие. «Хорошо», — отозвался контрабандист тогда слушайте в этом доме удерживают троих заложников фентона харди и его сыновей чет и тони так и подскочили выходит братья нашли отца но в итоге и сами сделались пленниками и оказались в заложниках к чему ты клонишь ледяным тоном уточнил капитан райдер а вот к чему если вы отпустите меня и моих людей мы немедленно снимемся с места «Один из нас останется, чтобы показать вам, где искать Харди», — пояснил он и стиснул зубы. «Но если вы возьмете дом штурмом и попытаетесь нас схватить, детективу и его деткам не жить». Чета и Тони охватил ужас. «Как поступит полиция перед лицом такого жуткого выбора?» А Фрэнк, Джо и их отец тем временем уже потеряли всякую надежду на побег. Теперь они почти не сомневались, что Снатман притворит в жизнь свои страшные угрозы. После того, как главарь контрабандистов покинул чердак, послышался стук молотков, и Харди решили, что преступники, видимо, заколачивают дверь на чердак. На цыпочках, спустившись по лестнице, они нашли подтверждение своим подозрениям. «Если дверь забрали тонкими дощечками, может, мы сумеем их перепилить ножами без лишнего шума?» С надеждой прошептал Фрэнк. «Надо попробовать», — согласился детектив. «Джо, неси нож, который я забрал у Маллоя». Мистер Харди сел на ступеньки, обессиленно навалившись на стену, а его сыновья принялись за работу. Они сумели просунуть ножи в щель неподалеку от дверной ручки, И, подняв лезвие повыше, начали бесшумно пилить перекладины. Нож Фрэнка был мало пригоден для такой работы, да и у Джо лезвие скоро затупилось, поэтому дело шло еле-еле. Через полчаса руки у братьев страшно разболелись. Казалось, еще немного и силы оставит их окончательно. Но мысль о том, что на кону их собственной жизни подгоняла вперед. Они давали себе две-три минуты отдыха, а потом снова рвались в бой. Наконец Джо перепилил одну из перекладин, всего они обнаружили три, и взялся за следующую. А через десять минут и Фрэнк одолел свою дощечку. «Теперь можно работать по очереди», — предложил он брату. Когда они приноровились сменять друг друга, отдыхая в перерывах, у них стало уходить значительно меньше сил. «Еще немножечко!» — ободряюще воскликнул Джо. Но тут Харди услышали, что к дому подъехали автомобили. В том, что это полицейские автомобили, не оставалось никаких сомнений. Фары светили так ярко, что лучи пробивались даже в щель под дверью чердака. Меньше чем за минуту машины притормозили, а Снатман начал шумно торговаться, предлагая сохранить ему жизнь в обмен на пленников. «Давайте выбьем дверь и попробуем сбежать! Попытка не пытка!» — хрипло прошептал Фрэнк. «Ни за что!» — возразил отец. «Снатман со своими прихвостнями откроет по нам стрельбу, это как пить дать!» В следующий миг Фрэнк радостно ахнул. Он справился с последней перекладиной, повернул ручку и открыл дверь, а потом все трое Харди бесшумно вышли из своей темницы. Они выглянули из спальни и посмотрели туда, где стоял Снатмен, который все продолжал торговаться с полицией. Больше вокруг не было ни души. Фрэнк, Джо и мистер Харди переглянулись. На ум им пришла одна и та же мысль. «Надо напасть, сообща на короля контрабандистов, и одолеть его».